Глава 3. Семейный круг. К лету Морецкие перебрались в тихий уголок ближнего Подмосковья, где Марку удалось снять небольшую светлую мансарду. Подыскивая жилье, он понял, в переполненной столице сложно найти что-либо подходящее по цене. К тому же детям, как известно, полезен свежий деревенский воздух. Верта истинная горожанка вряд ли разделяла это мнение, но выбирать не приходилось. К тому же, по сравнению с жилищем в Кубинке, нынешнее помещение выглядело более привлекательно, а ее усилиями очень быстро превратилось в уютное гнездышко. Мысленно возвращаясь к своему вынужденному увольнению, Марк приходил к банальному выводу. Все, что не делается, к лучшему. После окончания второй волны демобилизации, семьи оставшихся военнослужащих были сняты с довольствия. И стало быть, в любом случае пришлось бы жить на одну зарплату. Он не только с практической точки зрения видел капитан изменения своей судьбы. В армии начались странные процессы, и они сильно напоминали вторую половину 30-х. А о тех годах не хотелось больше вспоминать никогда, совсем бы выбросить их из памяти. Многих военных насторожила речь Сталина, произнесенная за месяц небольшим до рождения Вадика. Сталин утверждал... что победителей можно и нужно судить, можно и нужно критиковать и проверять. Это полезно не только для дела, но и для самих победителей. Меньше будет зазнайства, больше будет скромности. О каких именно победителях речь, кто не угодил генералиссимусу, на этот раз выяснилось довольно скоро. Сначала последовали аресты среди высших чинов ФВС, включая командующего маршала Новикова, что очень напомнило дела авиаторов сорок первого года руководителей авиационной промышленности. Но ну а потом сам маршал Победы Жуков впал в немилость и был отправлен руководить Одесским военным округом. А его соратники оказались за решеткой. В армейской среде поговаривали, и вероятно, не безосновательно, что Сталин не слишком доволен усилившимся влиянием военных, а может и ревнует к их славе. Но это всего лишь слухи. В реальности незаметно стало меняться отношение к фронтовикам. За первый послевоенный год Москва превратилась в столицу демобилизованных. И если относительно здоровые могли устроить свою судьбу и постепенно разъезжались по городам и весям, туда, где требовались рабочие руки, то инвалиды так и застревали в сердце страны, словно осколки боевых снарядов. Неприятное зрелище являли в те дни вокзалы и рынки. да многолюдные площади и улицы. Не все готовы были терпеть неожиданное соседство, и москвичи буквально заваливали жалобами все вышестоящее начальство. И однажды столица проснулась без напоминаний о непарадной стороне войны. На улицах не осталось ни одного инвалида. Как приятно было снова ощутить себя в мирном городе, который теперь, несомненно, станет хорошеть день ото дня. О дальнейшей судьбе исчезнувших ветеранов – задумывались единицы. Хотелось забыть о войне реальной, тяжкой, окопной, с потом, кровью, голодом и страданиями, и не только физическим. И как-то исподволь в официальных речах и в прессе пафосный подвиг советского народа стал вытеснять подвиг обычного солдата или офицера, крестьянина или рабочего, ложивших свои силы, здоровье или жизнь для достижения победы. Получалось, заслуги народа в целом несомненно признавались, а вот какого-либо отдельно взятого участника боевых действий не стоило слишком баловать. Так на третий год после окончания войны были отменены выплаты по наградам, а 9 мая, оставаясь днем праздничным, перестал быть красным, то есть выходным. Вероятно, власти осознали, насколько велик еще диссонанс между понятием праздника и ощущениями людей, скорбящих о погибших родных и близких. Зато после проведения денежной реформы отменили карточки на продовольственные и промышленные товары, началось даже снижение цен, что создавало иллюзию успешного перехода экономики на мирные рельсы. Правда, до повышения благосостояния было далеко. Государство одной рукой давало, другой забирало. Так выпускаемые облигации государственного займа стали еще одной скрытой формой пополнения бюджета за счет населения. Приобретение ценных бумаг, задуманное как добровольное, оказалось все же принудительным, и трудящиеся, лишенные права выбора, большую часть зарплаты отдавали обратно в казну. Надежды на скорое улучшение жизни, увы, не оправдывались. Остро стояла и жилищная проблема. Нельзя сказать, что правительство не пыталось ее решить, Постепенно разворачивалось строительство, а в столице вернулись к довоенным планам реконструкции Москвы. Преображение главного города страны началось еще во второй половине 30-х годов. Появились современные дома, парки, набережные, облицованные гранитом, просторные улицы, старые здания активно сносили, не щадя памятники архитектуры. Теперь, невзирая на экономические трудности, с которыми Советский Союз, столкнулся в послевоенные годы. В Москве, отмечавшей свое 800-летие, был принят новый генеральный план ее развития. В день юбилея 7 сентября 47 года в разных точках города торжественно заложили восемь новых высотных зданий. Возвели, правда, только семь. Это был грандиозный проект постройки высоток самого разного назначения. Нового корпуса университета, государственных учреждений – гостиниц, жилых домов, наших советских небоскребов. Более 20 лет назад Маяковский писал под впечатлением от посещения Нью-Йорка. Дома поднимаются колодезными стенками с квадратами, квадратиками и точками окон. Сколько ни задирая головы, нет верхов. Растерянный, опускаешься на скамейку, нет надежд. Глаза не привыкли видеть такое. Теперь будет чем ответить Америке. Строились высотные дома с огромными шикарными квартирами, облицованными мрамором, подъездами. На самом деле, жить в этих дворцах предстояло лишь избранным. Простым людям оставалось гордиться новостройками, продолжая ютиться по углам. Гачевские, к примеру, с трудом теснились в малюсенькой Аниной комнатушке, в порядковом переулке, четвером после рождения в сентябре пятого своего долгожданного первенца, сына Мишеньки. а после возвращения из эвакуации матери Гриши Софьи Абрамовны уже в впятером. Морецким, оставшимся и вовсе без собственного жилья, довольно скоро пришлось распрощаться с уютной подмосковной мансардой. И не по своей воле. Зима 1946 47 годов вообще выдалась на редкость сложной, да и, пожалуй, самой тяжелая из послевоенных. Нехватка продуктов ощущалась даже в столице. И чтобы раздобыть пропитание для семьи, приходилось прикладывать немало усилий. А уж ту февральскую ночь Морецкие вспоминали очень долго. Санька настойчиво звал куда-то, а Марик отмахивался, не понимая, что за срочность. В такую рань того обычно не добудешься, даже для самых важных дел. А тут смотрите-ка, прямо тянет за руку, с кровати стаскивает. Вот же настырный. И не захочешь, а проснешься. Упорство приятеля не оставляло выбора. В полудреме Марк начал понимать, происходит нечто странное. Вроде бы и запах костра чудится. Ну что этот Санька опять задумал? Протер глаза, ага, понятно, приснилось. Приподнимаясь на постели, потянул выключатель, свет не зажегся. Тут показалось, что комната как будто наполняется дымом. Он стелется по полу, просачиваясь через доски. Подскочив, марецкий разбудил Берту. Сам же метнулся сначала к Вадику, младенец сопел, как ни в чем не бывало, а затем к двери. Никакого пламени на лестнице не видно, правда, внизу же явно скапливается дым. Вероятно, горело на первом этаже, нужно было спешить. Не задавая лишних вопросов, жена молниеносно закутала младшего и быстро одела сонного старшего сына. Марик тем временем успел наскоро собрать документы и личные вещи. «Бери детей быстро спускайтесь». Глава семьи отдавал приказы, продолжая сбрасывать на кровать все, что подворачивалось под руку. «А я возьму наше добро». Завязав самое ценное имущество в узел, он распахнул окно и начал выкидывать на улицу собранные пожитки. Затем бросился к двери, но лестницу уже полностью окутал дым. Оставался лишь один выход, все тот же окно. Мгновение поколебался, прикидывая расстояние. «Хорошо зимы у нас снежный, а домишко невелик». Для летчика и вовсе не высота. Будем катапультироваться без парашюта». Изгруппировавшись, Марк выпрыгнул прямо в сугроб. «Приземление прошло удачно, спасибо Зимушке». «И Саньке, конечно». В который раз Марк убедился. «Друг является ему в самые критические моменты жизни. И всегда вовремя. Ну чем не ангел-хранитель? То поддерживает, то направляет, а то и вовсе спасает. Не разбуди он нынче». Так бы и угорели во сне. Часть документов и фотографий вынести не удалось. Да изгоревших книг жаль. Некоторые из них поездили по стране вслед за ним. Из Ленинграда в Горький, а после в Москву. Но это пустяки. Главное, спаслись. А книжки купим еще. Как же без них? Марк, успокаивая заливающегося громким плачем Вадика, пытался подбодрить Берту и Алика, растерянно взиравших на пламя, врывающаяся из окон первого этажа. «Ну что, дорогое семейство, мы прямо как сказочные герои в воде не тонем, в огне не горим». Конечно, Берта попыталась улыбнуться. Однако расстроена была страшно. Как же она устала. Чем прогневила она Господа, что на своем коротком веку уже столько испытала. Ей сейчас-то всего 33, а когда очутилась в тюрьме, было лишь 24. Но старший сын потянул ее за руку. минутная слабость прошла. Она поправила ему одежду и занялась младенцем. Вадик быстро успокоился, и Берта подумал. но ну, вообще-то главное, что все живы-здоровы. Позже выяснилось, что загорелась старая проводка в комнате у хозяев. Пожар-то потушили, но для жизни дома сделался непригодным. Морецкие снова оказались на третьей Мещанской. Существовало одно неприятнейшее явление, о котором и говорит-то, Стыдно в стране победившего социализма, где признавалось равенство всех национальностей. Ведущая роль при этом отдавалась старшему брату в большой советской семье, народу русскому, на что недвусмысленно указал Иосиф Виссарионович в мае сорок пятого в Кремле на торжественном приеме в честь командующих войсками. Неролисимус провозгласил тост за здоровье нашего советского народа и прежде всего русского народа. потому что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза. Но это еще куда не шло. Непонятно другое, почему некоторые национальности, тут Марк задумался, как бы это выразиться, назначаются или в силу неведомых обстоятельств оказываются уже остальных. Евреев на Руси не любили. Можно долго рассуждать о причинах этого странного явления, Однако, какими бы они ни были, гонение по национальному признаку официально советская идеология осуждала, а на деле началось все с безобидной, на первый взгляд, кампании в прессе против западного влияния. Морецкие покупали журналы, это было приятно Берти, да и печатались в них интересные новинки. И вот выяснилось, что авторы, публиковавшиеся в изданиях «Звезда» и «Ленинград», не разделяют социалистические ценности. льют воду на мельницу капитализма. Потом еще какие-то критики провинились, оказались безродными космополитами, мешающими развитию советской литературы, которым чуждо чувство национальной советской гордости. Читая газеты, Марк порой не верил собственным глазам. «Мой бог, это что же, все вот эти люди были врагами, прихвостнями мирового капитала?» «Странно все же», — рассуждал Морецкий. «Получается, что у нас теперь новая национальность». Единое для всех советский народ, а так оно и было, пока воевали или трудились в тылу, все вместе, не задумываясь о вопросах происхождения всем народу, ну да советским народу. Но зачем же тогда эта графа остается во всяких анкетах и документах? И сам себе отвечал с привычной иронией, не иначе как для того, чтобы вот таких неприятелей выявлять, Вон этих евреев, сколько развелось по свету. Уж как их фашисты уничтожали, а все равно не перечесть. Теперь еще и государство свое осмелились обустраивать на Ближнем Востоке. А значит, всех нас можно считать пособниками мирового сионизма. Понимать бы еще, что за зверь такой этот сионизм, и что в нем такого ужасного. Горькая ирония. Морецкий даже не представлял, насколько точны его рассуждения. Но правды во всей ее полноте не знал никто. Антисемизм, саждавшийся фашистами на оккупированных территориях, лег на благодатную почву. Коллективизацию, последовавший за ней голод, репрессии, народ связывал с большевиками, среди которых было немало представителей еврейской национальности. А немецкая администрация активно поддерживала и насаждала такие взгляды. но ну и сам великий вождь и учитель Иосиф Виссарионович Сталин – который в понимании простых людей из далекого Кремля видел их страдания и пытался всеми силами улучшить их жизнь, на самом деле был не чужд подозрительного происхождения к евреям. Когда в начале войны страна нуждалась в помощи иностранных государств, был организован еврейский антифашистский комитет, в который вошли самые знаменитые деятели литературы и науки искусства. Их обращение к своим зарубежным соплеменникам возымели силу, и советский народ получал помощь от еврейских организаций из разных стран. Но война закончилась, и теперь их связи с капиталистическим миром казались небезопасными и подозрительными. Да и вообще, что-то много развелось этих деятелей, оттеснивших от руководства в самых различных организациях исконно русских людей. Примерно так, вероятно, строились рассуждения, когда началась кампания против безродных космополитов. Еврейский комитет разогнали в 1948 году, многие его деятели оказались за решеткой. Страшное известие потрясло еврейскую общественность, когда в Минске ужасной смертью под колесами грузовика погиб популярный и любимый многими актер и организатор Государственного еврейского театра, тоже член ИАК Соломон Михоэлс. Ему устроили пышные официальные похороны, но многие подозревали, смерть любимца публики не была случайной. Так разворачивалась борьба с космополитизмом. Врагов выявляли повсеместно. В науке, искусстве, кинематографе, театре по странному стечению обстоятельств все эти люди оказывались евреями. Вроде бы разборки в высоких сферах не должны касаться простых людей, но ведь и в быту было не лучше. Неприязненные высказывания – неслись в адрес многих соплеменников Морецких. И не только взрослых. Дети в школах тоже зачастую не стеснялись выражения. И всплыло откуда-то из смутных времен погромов начала века вязкое слово «жид». Его произносили с неизменным презрением. Хотя что же в нем плохого? Всего лишь название национальности. На многих славянских языках только оно стало звучать как ругательство. Но как такое могло произойти после страшной войны, в которой наша страна воевала против извергов, массово уничтожавших евреев? Уже Нюрнбергский процесс прошел, дал четкие определения всем преступлениям фашистов, и вынес приговоры, и вот подиштые у себя дома на родине евреи презирают. Уж не за то ли, что выжил, что не оказался в газовой камере? Не существовало ответов на страшные вопросы. К счастью, самому Марку не пришлось столкнуться с неприязнью на национальной почве. То ли люди ему попадались хорошие, то ли со своей открытостью, приветливостью просто не мог вызывать негативных чувств. А среди знакомых такое случалось. Когда увольняли его сослуживца-механика, мастера «Золотые руки», да еще и моложе, руководителя мастерской лет на десять, замполит так и сказал, не стесняясь, «Удивляюсь я, Левин». Как ты умудрился так долго прослужить в нашем полку? Что ж, я разве плохо службу унес? А вот не знаю, с такой-то фамилией надо бы проверить, да теперь уже ни к чему вроде бы. Все-таки посчастливилось мне вовремя уволиться из армии. Теперь капитан в этом уверился окончательно. Моральная атмосфера делалась все более тяжелой, гнетущей. В 1952 году Более десятка еврейских общественных деятелей были приговорены к расстрелу. Апогеем стало дело врачей, умышленно залечивших до смерти ряд высоких руководителей. Более того, выяснилось, что все они члены террористической группы, управляемые за рубежа некой шпионской сионистской организации. О раскрытии заговора было объявлено в январе 1953 -го. Виновными снова оказались в основном евреи, Их также связывали с еврейским антифашистским комитетом. Круг замкнулся. Но ощущение сжимающегося кольца не покидало в те дни многих простых евреев. Марк всегда поражался, как странно распространяются у нас в стране новости. Как правило, сначала сообщения в прессе, затем народная молва переначивает их по-своему. Иногда до полного неправдоподобия. Но что совсем не укладывается в голове, Чистейшей правдой могли оказаться самые невероятные домыслы. Бывало, конечно, и наоборот. Кое-что советские газеты предпочитали обходить молчанием. Но слухи все равно обсуждались. Чаще всего на кухнях коммунальных квартир. И чем невозмутимее была пресса, тем фантастичнее становились ожидания опасения, испуганных людей. Сейчас по стране поползли тревожные слухи. И их считали вполне правдоподобными. о существовании на самом деле на самом высоком уровне планов по массовому выселению евреев в отдаленные районы Сибири. И после всех показательных акций по борьбе с сионизмом космополитизмом рядовые граждане страны перестали себя чувствовать в безопасности. Никто не понимал, зачем это нужно было властям. Вероятно, требовалось отвлечь народ от тяжелой жизни, неудач в экономической политике. а заодно указать на виновных в разных бедах, словом, действовали по давно отработанной схеме поиска внутренних и внешних врагов. И неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы 5 марта 1953 года не прервалась жизнь главного вдохновителя репрессий товарища Сталина. По странному, даже мистическому стечению удар постигший руководителя страны и приведший к его смерти случился в тот день, когда евреи, как обычно не афишируя, праздновали в кругу своих семей, начавшийся накануне вечером в субботу у Рим, День спасения евреев. Тиран ушел, но бытовой антисемитизм никуда не делся. Часто Марк обсуждал эту волнующую тему с отцом. Яков Михайлович исправно посещал синагогу и после переезда в Москву продолжал следовать традициям Штетла. Морецкий старший, кстати... был безумно доволен, когда выяснилось, что прадед, зятя Гриши, был когда-то главным раввином в Ковно и известным богословом, уважаемым в иудейских религиозных кругах. Подобное родство ему, безусловно, льстило. В ответ на возмущенные речи сына отец мудро советовал, «Просто делай свое. Ты же знаешь, что нужно делать». Морецкие так и поступали. С самого начала рождения их семьи Они, не сговариваясь, стали праздновать все еврейские праздники. И Песах, и Йом-Кипур, и Хануку с неизменным зажиганием огней. Общегосударственные, разумеется, тоже не обходили вниманием. Праздников много не бывает. также же было и у Гачевских. Наши, этим словом по умолчанию определялось все родное национальное, торжества всегда отмечались двумя семьями вместе. Берта. И Аня, обе мастерицы по части кулинарной, могли закатить пергарой, даже в том случае, если не все нужные продукты мужьям удавалось раздобыть. Между женщинами, безусловно похожими, и статью характером шло негласное соревнование. У кого рыба фарширована лучше, чем отца больше напоминает ту самую из детства, а когда дело касалось пирожков... Тут уж от разнообразия рецептур вкусов и форм голова шла кругом. И довольные мужья не уставали потрунивать друг над другом на тему трудностей сохранения внешней формы, соответствующей богатому внутреннему содержанию. Правда, работать им приходилось так, что застроенность фигур беспокоиться не следовало. Когда удалось снять жилье в Подольске, семейные собрания стали проходить в более удобной обстановке. Как же Морецкие очутились там? Ближе ничего не нашлось, да и работала бригада под руководством бывшего авиаинженера, а теперь прораба электрификатора, так он стал называть себя, как раз в том районе. Когда Марк впервые попал на объект, в этом небольшом городке был поражен. Посреди вокзальной площади возвышалась водонапорная башня конструкции Шухова. До внушительных окских опор линии электропередачи далеко, но ажур металлических конструкций тот же, узнаваемый. Сразу вспомнился песчаный берег недалеко от Дзержинска, сосновый бор, и словно хвоей запахло. «Вот тебе и подсказка, капитан, где жилище искать?» Как выяснилось, в сумерке башня еще и превращалась в своеобразный маяк, установленный наверху прожектор вращался, освещая и станцию, и окрестности. Поиски увенчались удачей, получилось снять аж половину дома с двумя комнатами, окруженного полисадником. Здесь Морецкие смогли, наконец, вздохнуть с облегчением. А где-то через год, возвращаясь с работы, Марк вдруг заметил, насколько их новое жилье похоже на семейное гнездо родителей. Дом его детства в Геническе. Надо же, столько совпадений! В Подольске они действительно были счастливы и прожили без малого десять лет, непростых, но насыщенных и радостных. Здесь подрастали сыновья, проявляя свои таланты и наклонности. Мальчишки были разными, но в то же время во многом очень похожими. Александр, по копия, открытый, общительный, с располагающей улыбкой, как у отца, и добрым сердцем, Вадим пошел в Гальперов. Тонкие черты лица, мамины брови в разлет, задумчивый взгляд, а еще сдержанность, проявившаяся уже в раннем возрасте. Яков Михайлович, обожавший своих троих внуков, про Вадика говорил, «Себе на уме ваш ингстер-младший еще приподнесет нам сюрприз». Алекс страстно увлекался техникой, а потому в доме не переводились всевозможные конструкторы, книжки. Особенно он любил Занимательную физику и занимательную электротехнику. Журналы техника молодежи, а позже юный техник, начавший выходить с 1957 года. Да и чем же еще заниматься, если отец интересуется всеми новинками и научными теориями? И к тому же постоянно приносят разные детали. С них можно соорудить бездну полезных и не очень, но это не важно, вещиц. В этой же атмосфере подрастал и Вадик, так что техника сопровождала его с рождения, а скручивать детальки и соединять проводки он научился раньше, чем складывать из букв слова. Марк привил сыновьям и любовь к небу, и интерес к космической тематике. Поспособствовал этим увлечениям и дядя Миша, мамин брат. Он прошел всю войну, был награжден Орденом Отечественной войны второй степени, а в 45-м вернулся на родную киностудию. Михаилу Гальперу посчастливилось работать с режиссером Павлом Владимировичем Лушанцевым, неординарным мастером научно-популярных фильмов. В них понятная изложенная теория искусно сочеталась с фантастикой. Первая их совместная работа «Тайна вещества», вышедшая на экраны в шестом году, произвела на мальчиков настолько сильное впечатление, что с тех пор атомная физика сделалась основной темой их споров-разговоров. Но ну а 1957 стал годом космоса. Следующий фильм «Дорога к звездам» вышел почти одновременно с запуском первого искусственного спутника Земли. Газета «Правда» назвала это событие триумфом советской науки и техники. Да так оно и было. Не только граждане СССР во всех странах следили за полетом спутника-1, а радиолюбители по всему миру могли слушать его сигналы. На этом наши конструкторы не остановились. И ровно через месяц отправили на орбиту собаку по кличке Лайка. Впервые в истории человечества живое существо оказалось в космосе. Лушанцев в своем фильме пошел еще дальше, показав весь путь достижений человека от первых научных и географических открытий до полетов в поисках других миров. Как завороженные глядели братья на экран. Их отец в тот момент выглядел таким же восхищенным юнцом. Темную бездну пространства прорезал космический корабль-станция, летающий научный центр. А в городе на Луне жили и работали люди. И как дяде Мише удалось все так правдоподобно снять? Но это не были фантазии режиссера. Сценарий основывался на научных открытиях. А теперь, после полетов наших спутников, эти фильмы и вовсе не казались фантастикой. Во всяком случае... Мужская часть семьи Морецких верила недалеко то время, когда в космос отправится человек. Так что послевоенное поколение детей не просто мечтало о великих свершениях. Ровесники колоссальных исторических событий, они видели, что все возможно, стоит только захотеть и упорно над этим трудиться. «Не дом у нас, а филиал Академии наук», — Верта ворчала, хотя искренне гордилась своими талантливыми детьми. И если братья пытались апеллировать к отцу, он неизменно отшучивался. «Я капитан в отставке, а дома у нас капитан мама. Куда направит корабль, туда и поплывем». «Полетим», — дружно планировались сыновья. Но ослушаться мать не решались. Она действительно направляла уверенно и умело. Разумеется, случались между темпераментными сорванцами и ссоры, а порой и драки. С папой шалости еще сходили с рук. Он относился к ним легко, с юмором. считая естественным процессом становления мужских характеров. С мамой такие шутки не проходили. Стоило ей внимательно посмотреть, как бури очень быстро стихали. Распорядок дня и обязанности никто не отменял. С этим в доме было строго. Сначала уроки, уборка, уж потом механизмы и атомы, сколько угодно. В общем, родители идеально дополняли друг друга. Все в этой семье зиждилось на гармонии. и любви, безграничной любви друг другу и к детям. Однако, как всякая мать, сама выросшая в интеллигентной семье, Берта считала, что мальчикам не помешает музыкальное образование. Увлечение наукой — это, конечно, хорошо, но нельзя же только в облаках витать. «Над облаками, мамочка», — уточнял старший сын. «А музыка — надежное ремесло, оно, в случае чего, всегда прокормит. И посему...» Вскоре после переезда в Подольск в доме появилась пианино. Алику пришлось разрываться между уроками музыки и моделями самолетов и машин. Следующим стал Миша Гачевский, ему предстояло освоить виолончель. Когда в музыкальную школу отвели подросшего Вадима, на прослушивании неожиданно выяснилось, что у него абсолютный слух. Воздушному мальчику с необыкновенными способностями преподаватели порекомендовали Один из самых изысканных инструментов. В итоге Вадику досталась скрипка. В общем, Ингстер таки удивил родных. Прав оказался дедушка Яш, Только сам не дожил до этого события. Ушел в пятидесятом, а семьдесят 74 году жизни. Смерть его застала Марка врасплох. Вроде и понимал, что отец не молод. Но богатырское сложение, спокойствие и трезвый взгляд До самого конца Яков Михайлович выглядел крепким и здоровым. И, казалось, проживет немало лет, еще и правнуков дождется. Правда, успел понянщить внучку, подарок дочери. В апреле 49 девятого Аня родила Леночку. Вот уж действительно и радость, и проблемы Теперь в квартирке Гачевских стало по-настоящему тесно. И малышка порой начинала задыхаться, поэтому матери приходилось как можно больше с ней гулять. Так что поездки в гости к Морецким очень выручали, и жилище в окружении зелени казалось раем. Тут с успехом проходили семейные обеды, и концерты. Музыка ребятам давалась легко, только Алекс с Вадиком, в отличие от Миши, занимались без особой охоты. Были и обычные ребячьи шалости, разумеется, пока взрослые заняты. К ним со временем присоединилась и подросшая Леночка. В общем, жизнь в Подольске проходила нескучно, все чувствовали себя счастливыми. Здесь случилось пополнение в семье Морецких, девочкой, столь долгожданной для Берты. а дочке она начала мечтать чуть ли не сразу после рождения первого сына. Но эта беременность застала ее врасплох. Анечка, названная, разумеется, в честь любимой сестрицы своего отца, родилась в начале июля пятьдесят седьмого года. Берта... всегда рассудительная, привыкшая в семейной жизни все четко планировать, вдруг растерялась. Ей уже 43, Марку 49, вроде не принято в таком возрасте. Но Бог дал, и спасибо Ему виднее. Такой дар следует принимать с благодарностью за нежданную радость для родителей, уже умудренных опытом. И даже немножечко, будто бы за вторую молодость. Там тому же есть на кого положиться. Подросли два сознательных няня, старшему уже было 16. Они, правда, поначалу не приняли перспективу увеличения семьи даже недовольно ворчали. «А нам разве не хватает чего-то? Нам, кажется, и так вчетвером неплохо», — допытывался Алик. Вадик поддерживал брата, но в силу возраста был менее дипломатичным. «Ну да, а если девочка родится тогда вообще?» «И что же тогда интересовался отец?» «Да в форточку ее и весь разговор». «Кажется, кто-то зарвался», — спокойно констатировала мать. и все горячие головы мгновенно остыли, ее авторитет был непререкаемым. Появившаяся на свет Анечка сразу же стала всеобщей любимицей. Мальчики уже и не вспоминали о своих фонобериях, по словам Берты, прекратив все свои выборки, как говорил Марк. Рождение девочки стало для супругов праздником, поздней отрады, совершенно иные эмоции, которые неведомы молодым родителям. Еще до этого знаменательного события Марк очень захотелось отблагодарить жену, сделать ей приятной отметить ее подвиг. Но и презент должен быть особым памятным. Что же придумать? Озарение, как водится, случилось внезапно. Он вспомнил, как Берта, стоя у зеркала, аккуратно снимала сережки с рубинами, подарок отца, память о нем. Как бережно она протирала их бархоткой перед тем, как убрать шкатулку. И Марк вдруг понял, что ему делать. Он начал потихоньку откладывать деньги, что в большой семье непросто. В день, когда Берта Санютой вернулась из роддома, ее ждал сюрприз — золотое кольцо с рубином, выполненное на заказ в таком же стиле, как и любимые сережки. Да, муж всегда умел ее удивить, но такой неожиданно дорогой и драгоценный подарок растрогал ее до слез. Заботливая мужья, наверное, не редкость, но настолько внимательная и тонко чувствующая, Она, несомненно, счастлива. Как нехорошо было в Подольске, но у хозяев домика изменились планы. Так Морецкие снова пустились на поиски дома. по всей семьи, в сущности, все равно, где жить, строительство электроподстанций велось по всей области. Однако теперь его бригаду перевели в подчинение депо у станции Перерва. Это было курское направление железной дороги к юго-востоку от Москвы, значительно ближе к столице, чем Подольск. Время здесь у москва Москварики, казалось, остановилось, и тихие улочки с одной-двухэтажными домиками, старыми дачами и зелеными полисадниками погружали в атмосферу конца прошлого столетия. Тогда столичная публика нередко выбиралась сюда для отдыха, а художники порой работали здесь. Василий Иванович Суриков создавал известное полотно «Меньшиков в Березове», «Привенчатая изба, в которой поселилась семья художника», и стала временным обиталищем фаворита Петра Первого и его домочадцев в изгнании. В этом историческом месте им, наконец, повезло, и гораздо больше, чем Меншикову. На помощь пришло руководство, и Морецким выделили две комнаты в ведомственном финском домике. Одна из них, довольно светлая, десятиметровая, была жилой, а другая — технической кухней-прихожей. Правда, как и до революции, и у Меншиковых, и у Суриковых Отопление тут тоже было печным. Финские коттеджи появились в СССР в конце 40-х годов, когда страна остро нуждалась в жилье. Иностранная технология сборных, каркасно щитовых домов позволяла возводить одноэтажные здания из готовых материалов всего за пару дней. И очень скоро по всему Подмосковью выросли целые поселки. В народе их называли домиками Победы. Правда, зачастую в этих домах оставались щели, из которых сквозило. Стены заполнялись не теплоизоляцией, а шлаком, например. Отсюда еще одно их прозвище – каркасно-щелевые. Дом в перерве был рассчитан на несколько семей и напоминал скорее барак. Да и комнатка слишком мала для разросшегося семейства. Мальчики на ночь устанавливали раскладушку и делили ее на двоих. А Аня долгое время спала в своей младенческой кроватке, при том, что и здесь тоже нашлось место для круглого стола. Когда-то, в самом начале знакомства, стоя у подъезда дома на Третьей Рождественской, Советской, Марк, еще курсант, пообещал Берте, что будет у нее этот символ семейного очага, обязательно. Слово свое он сдержал, и жена ценила его усилия, делая все, чтобы всегда... Как бы ни было тяжело, насколько бы они не уставали, находилось время для посиделок, и традиции чаепитий, заведенной еще в большом семействе гальперов, не прерывались. Вот только книги журналы, целую семейную библиотеку пришлось хранить в рабочих помещениях. Зато всем понравился поселок. Спокойно, тишину нарушают лишь гудки и стук колес, доносящиеся с железной дороги. До Москвы рукой подать, а летом вообще красота. Зелень, цветы в палисадниках, ребята бегают на речку купаться. Берега здесь живописный. На этом уцелевшая от Никола Перировинского монастыря церковь. На другом, если немного прогуляться вдоль излучины, виднеется шатер Вознесенского храма в Коломенском. А теснота не самая большая проблема в этом сложном мире. Пятером жили они в десятиметровой комнате дружно, весело и спокойно, не чувствуя себя обделенными или обиженными, ни на что не претендуя и радуясь каждому дню, проведенному вместе. К тому же обнадеживали перемены. Правительство во главе с Хрущевым провозгласило курс на обеспечение новым современным жильем всех нуждающихся. Даже прозвучало заявление: каждая семья получит собственную квартиру. В течение следующих 15 лет. Гачевские не так давно получили долгожданную квартиру, целых три комнаты. Со временем, глядишь, и об их многодетной семье тоже вспомнит.